Глава девятая. На обломках прошлого. Теперь я должен сообщить вам один удивительный факт. Впрочем, это может быть и не так удивительно. Я помню ясно, живо, отчетливо все, что делал в тот день, до того момента, когда я стоял на вершине примросхива и со слезами на глазах благодарил Бога. А потом в памяти моей пробел. Я не помню, что произошло в течение следующих 3 дней. Мне говорили после, что я не первый открыл гибель марсиан, что несколько таких же, как я, с китайцев узнали о ней ещё ночью. Первый из обнаруживших это отправился в Сент-Мартинес-Легран в то время, когда я сидел в извозчичьей будке и умудрился послать телеграмму в Париж. Оттуда радостная весть облетела весь мир. Тысячи городов, оцепеневших от ужаса, мгновенно осветили с яркими огнями иллюминацией. Когда я стоял на краю ямы, о гибели марсиан было уже известно в Дублине, Эдинбурге, Манчестере, Бирмингеме. Люди плакали и кричали от радости, бросали работу, обнимались и жали друг другу руки. Поезда, идущие в Лондон, были переполнены уже у крюк. Церковные колокола, молчавшие целых 2 недели, тризвонили по всей Англии. Люди на велосипедах, исхудалые, растрёпанные, носились по просёлочным дорогам, громко крича, сообщая измождённым, отчаявшимся беженцам о нежданном спасении, о продовольствии. Через Ла-Манш, по ирландскому морю, через Атлантику спешили к нам на помощь корабли, гружённые зерном, хлебом и мясом. Казалось, из суда мира стемильс в лондон. обо всём этом я ничего не помню. я не выдержал испытания, и мой разум помутился, очнулся я в доме каких-то добрых людей, которые подобрали меня на третий день. я бродил по улицам Сент-Джонсвуда в полными ступлении, крича и плача. они рассказывали мне, что я на распев выкрикивал бессмысленные слова, Последний человек, оставшийся в живых ура, последний человек, оставшийся в живых, обременённые своими собственными заботами, эти люди, я не могу назвать их здесь по имени, хотя очень хотел бы выразить им свою благодарность, всё-таки не бросили меня на произвол судьбы, приютили у себя и оказали мне всяческую помощь. Вероятно, они узнали кое-что о моих приключениях в течение тех дней, Когда я лежал без памяти, когда я пришёл в сознание, они осторожно сообщили мне всё, что им было известно о судьбе Лезерхеде. Через 2 дня после того, как я попал в ловушку в развалинах дома, он был уничтожен вместе со всеми жителями, одним из марсиан. Марсианин смел город с лица земли без всякого повода. Так мальчишка разреряет муравейник. Я был одинок, и они были очень внимательны ко мне. Я был одинок и убит горем, и они горевали вместе со мной. Я оставался у них ещё 4 дня после своего выздоровления. Всё это время я испытывал смутное желание, оно всё усиливалось, взглянуть ещё раз на то, что осталось от былой жизни. Её казалось мне такой счастливой и светлой. Это было просто безотродное желание исправить триждыну по своему прошлому. Они отговаривали меня. Они изо всех сил старались заставить меня отказаться от этой идеи. Но я не мог больше противиться непреодолимому влечению, пообещав вернуться к ним Я со слезами на глазах простился с моими новыми друзьями и побрёл по улицам, которые ещё недавно были такими тёмными и пустынными. Теперь улицы стали людными, кое-где даже были открыты магазины. Я заметил фонтан, из которого била вода. Я помню, как насмешливо ярко казался мне день, когда я печальным паломником отправился к маленькому домику в Ордюмде. Вокруг кипела возрождающаяся жизнь. Во всюду было так много народу, подвижного, деятельного, и не верилось, что погибло столько жителей. Потом я заметил, что лица встреченных жёлты, волосы растрёпаны, широко открытые глаза блестят лихорадочно, и почти все они одеты в лохмотья. Выражение на всех лицах было одинаковое, либо радостно оживлённое, либо странно сосредоточенное. Если бы не это выражение глаз, лондонцев можно было бы принять Этол по бродяг. Во всех приходах даром раздавали хлеб, присланный французским правительством. У немногих уцелевших лошадей из-под кожи проступали рёбра, на всех углах стояли измождённые констебли с белыми значками. Следов разрушения, причинённых марсианами, я почти не заметил, пока не дошёл до Wellington Street, где красная трава ещё вzбиралась по устоям Ватерлооского моста. У самого моста я заметил лист бумаги, приколотый с уточком к густой заросли красной травы. Любопытный гротеск того необычайного времени. Это было объявление первой в новь вышедшей газеты Daily Mail. Я дал за газету почерневший шиллинг, оказавшийся в кармане. Она была вся почти в пробелах, на месте объявлений, на последнем листе наборщик выпустивший газету единолично Набрал прочувствованное обращение к читателю. Я не узнал ничего нового, кроме того, что осмотр механизмов «Марсиан» в течение недели уже дал удивительные результаты. Между прочим, сообщалось, в то время я не поверил этому, что тайна воздухоплавания раскрыта. У вокзала «Ватерлоу» стояли три готовых к отъезду поезда. Наплыв в публике, впрочем, уже ослабел. Пассажиров в поезде было немного, да и я был не в таком настроении, чтобы заводить случайный разговор. Я занял один целый купецкой, стил руки и мрачно глядел на освещённые солнцем картины ужасного опустошения мелькавшие за окнами. Сразу после вокзала поезд перешёл на временный путь. По обеим сторонам полотна чернели развалины домов. До Клепхемской узловой станции Лондон был засыпан чёрной пылью. которое еще не исчезло, несмотря на два бурных дождливых дня. У Клепфима на поврежденном полотне бок о бок с землекопами работали сотни оставшихся без дела клерков и приказчиков, и поезд перевели на поспешно проложенный временный путь. Вид окрестностей был мрачный, странный. Особенно сильно пострадал Вимблдон. Волкин, Благодаря своему телеущему сосновому лесам казался менее разрушенным. В Венду, мо, даже мелкие речонки прошли красной травой и казались наполненными не то сырым мясом, не то нашинкованной красной капустой. Досновые леса все же, оказались слишком сухими для красного вина. Земл был давно на огородах соединились кучи земли вокруг шестого цилиндра. В середине что-то рыли саперы, вокруг стояли любопытные. На шестя раззвивался британский флаг, весело похлопывая под утренним бризом. Огороды были красные от травы. Глазам больно было смотреть на это красное пространство, пересеченное пурпурными тенями. Было приятно перевести взгляд от мертвы на серого и красного цвета переднего плана пейзажа к голубовато-зеленым тонам восточных холмов. У станции Вокинг железнодорожное сообщение еще не было восстановлено, поэтому я вышел на станцию Байофлит и направился к Майбери, мимо того места, где мы с артиллеристом разговаривали с гусарами, и того места, где я во время грозы увидел марсианина. Из любопытства я свернул в сторону и увидел в красных зарослях свою опрокинутую и разбитую тележку рядом с побелевшим обглоданным лошадиным скелетом. Я остановился и осмотрел эти останки. Потом я прошёл через сосновый лес. Заросли красной травой кое-где доходили мне до шеи. Труб хозяина пятнистой собаки, вероятно, уже похоронили. Я нигде не обнаружил его. Миновав военный колледж, я увидел свой дом. Какой-то человек, стоявший на пороге своего коттеджа, окликнул меня по имени. Когда я проходил мимо, я взглянул на свой дом со смутной надеждой, которая тотчас же угасла. Замок был взломан, и дверь отворялась и захлопывалась на ветру. Но окно моего кабинета, из которого мы с сертиллеристом смотрели тогда на рассвете, было распахнуто, занавески в нём разбивались. С тех пор никто не закрывал окна. Сломанные кусты остались такими же, как в день моего бегства, почти четыре недели назад. Я вошел в дом, он был пуст. Коврик на лестнице был сбит и потемнел в том месте, где я сидел, промокнув до костей под грозой в ночь катастрофы. На лестнице остались следы грязных ног. Я пошел по этим следам в свой кабинет. На письменном столе все еще лежал Илья. под целинитовым пресс-папье изписанный лист бумаги, который я оставил в тот день, когда открылся первый цилиндр. Я простоял, перечитывая свою недоконченную статью о развитии нравственности в связи с общим прогрессом цивилизации. Возможно, что через 200 лет писал я, наступит пророческая фраза осталась недописанной. Я вспомнил, что никак не мог сосредоточиться в то утро, и бросив писать, пошёл купить номер "Daily Chronicle" у мальчишки-газетчика. Помню, как я подошёл к садовые калитки и с удивлением слушал его странный рассказ о людях с Марса. Я сошёл вниз в столовую и там увидел баранину и хлеб уже сгнивший и опрокинутую пивную бутылку. Всё было так, как мы с артиллеристами оставили. Мой дом был пуст. Я понял все безумие, тайны и надежды, которые лелеял так долго. И вдруг снаружи раздался чей-то голос. «Это бесполезно. В дом необитаем. Тут, по крайней мере, десять дней никого не было. Не мучьте себя напрасно, вы спаслись одни». Я был поражен. Не я ли сам высказал слух свои мысли? Я дернулся. Балконная дверь была открыта настежь. Я шагнул к ней и выглянул. В саду, изумлённые и испуганные не меньше, чем я, стояли мой двоюродный брат и моя жена, бледная без слёз. Она слабо вскрикнула. Пришла, пробормотала она. А уж Она поднесла руки к горлу и покачнулась. Бросился к ней и подхватил её на руки.